Гавриил Андреевич Сарычев, выпускник морского кадетского корпуса, русский полярный исследователь, гидрограф и государственный деятель, океанограф, основоположник полярной археологии, адмирал Гавриил Андреевич Сарычев, годы жизни 1763-1831. Совершил несколько кругосветных плаваний, оставил множество научных трудов, Географической науке Гавриил Андреевич Сарычев отдал полвека своей жизни. На протяжении долгих лет он фактически руководил гидрографической службой империи, возглавлял Адмиралтейский департамент и участвовал в разработке планов более 30 экспедиций, в том числе и знаменитой Первой Российской Антарктической. Писал книги, изучал моря и побережья, картографировал побережья. Но начало «Славного пути» было положено задолго до того, как Сарычев стал адмиралом. В середине 1780-х годов он, молодой лейтенант, 20 с небольшим лет от роду, был зачислен в состав экспедиции, главной задачей которой было изучение северо-восточных районов России. Сарычев отправился из Петербурга на восток в сентябре 1785 года, а вернулся весной 1794 -го. Его сочинение о результатах исследований Алиутских островов и северо-западных берегов Америки путешествия флота капитана Сарычева по восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану в продолжении восьми лет при географической и астрономической морской экспедиции 1788-1793 годов», вышло в 1802 году. стала образцом научного отчета, поскольку включала в себя самые точные географические, метеорологические, гидрографические, астрономические, этнологические и биологические наблюдения, а также зарисовки местности. По результатам съемок местности были составлены карты Восточного побережья и островов Берингова и Охотского морей, которые использовались не менее ста лет практически без изменений. Этот труд сделал Гавриила Сарычева Известным Адмирал был наделен и литературным талантом, поэтому его заслуженно считают первым отечественным писателем-маринистом. Именем Сарычева названы семь географических объектов, в том числе Мыс и Пролив в Тихом океане, остров в Чукосском море, горы на Новой Земле в Антарктиде и на Алиутских островах, а также действующий вулкан на Курильских островах. Кому неизвестны описания экспедиции, отправленной в Северо-Восточную Азию и к северо-западным берегам Америки для географических исследований под начальством капитана Биллингса с 1785 по 1794 год. Иосиф Иосифович Биллингс родился около 1758, умер в 1806, английский и русский мореплаватель, капитан-командор российского флота. В 1785 В 1793 годах был руководителем экспедиции, исследовавшей северо-восточную часть Сибири, Северного Ледовитого и Тихого океанов. На русском языке описаны ее действия капитаном Сарычевым, который был деятельнейшим в ней сотрудником. Эти слова были написаны в 1820-х годах молодым путешественником а впоследствии знаменитым полярным исследователем и морским министром Российской империи. Фердинандом Петровичем Врангелем. И тогда этот вопрос был скорее утверждением. Об экспедиции Биллингса-Сарычева знали все, кто хотя бы немного интересовался географией или наукой вообще. Причем благодаря не только собственно сделанным в ходе этого путешествия открытиям, но и несомненному литературному таланту Гавриила Сарычева. В рамках серии «Великие путешествия» издательство «Эксмо» подготовило к печати и выпустило «Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану», где Гавриил Андреевич рассказывает об этом прославленном географическом полярном исследовании. Предлагаем вашему вниманию биографический очерк о славном адмирале из новой книги. Исследователь морей Гавриил Сарычев. Биографом, несмотря на все усилия, так и не удалось установить точную дату и место рождения Гавриила Андреевича Сарычева. Предполагается, что он появился на свет в 1763 году в Петербурге или Кронштадте. Его отец был прапорщиком на флоте, владел крохотным имением и пятью крестьянскими душами. Что известно доподлинно, в ноябре 1775 года Гавриил был принят в морской кадетский корпус, Особыми достижениями в учебе юноша не отличался, но корпус в 1778 году успешно окончил и был выпущен гардемарином. Затем были три года плавания в Финском заливе и первое офицерское звание. В 1781 году Гавриил стал мичманом. Потом снова три года в море, на этот раз в Средиземном. В середине 1780-х годов правительство начало подготовку новой большой экспедиции на Колыму, Камчатку и к берегам Америки. Поначалу сведения об этой экспедиции держались в секрете, однако в среде морских офицеров слухи о ней распространялись так активно, что уже перестали быть просто слухами. Гавриил прекрасно понимал, что такое путешествие сулит немало испытаний. Но еще до официального объявления об экспедиции Оно последовало в августе 1785 года. Он подал прошение в Адмиралтейст коллегию о зачислении в ее состав. Командиром экспедиции был назначен Джозеф Биллингс. Родился около 1758, умер в 1806. -м. Он родился в семье английского рыбака в деревне близ Лондона. В 1776 году Джозеф записался матросом на судно «Дискавери», которая вместе с другим кораблем «Резолюшн» отправлялась на поиски северо-западного прохода, пути через Северный Ледовитый океан вдоль северного побережья Северной Америки. Это плавание вошло в историю как третье кругосветное плавание Джеймса Кука и стало последним для великого английского мореплавателя, погибшего у берегов Гавайев в феврале 1779 года. Для Джозефа Биллингса это путешествие закончилось более удачно. Он вернулся на родину и задумался, что же делать дальше. Несмотря на все трудности и злоключения, Джозеф мечтал продолжить изучение северных морских путей. Но собственных средств на организацию экспедиции у него не было, а заинтересовать английское правительство подобным планом он не сумел. И тогда Джозеф решил поступить на службу в российский флот. У этого шага было сразу несколько резонов. Во-первых... В ходе экспедиции Кука Биллингс убедился в том, что русские моряки довольно далеко продвинулись на пути исследования Севера и Дальнего Востока. Во-вторых, он, очевидно, знал, что в России ценят иностранных моряков. Иногда даже излишне, но это уже другая история. В 1782 году Джозеф познакомился с русским посланником в Лондоне графом Воронцовым и заручился его рекомендательными письмами. Биллингс подал заявление о вступлении офицером в Российский императорский флот и 1 января 1783 года был зачислен в него лейтенантом. В России английский моряк, которого отныне именовали Иосифом Иосифовичем, проявил себя с хорошей стороны, благодаря чему на него и пал выбор императрицы Екатерины II, назначившей его командиром вновь снаряжаемой экспедиции. Каковы же были предпосылки экспедиции? Какие цели и задачи ставились перед ее участниками? Как проходило путешествие и какие результаты были в итоге достигнуты? Ответы на эти вопросы читатель найдет в трудах Сарычева, а также в посвященном истории плавания русских моряков на севере и Дальнем Востоке обзоре, автором которого является знаменитый мореплаватель и полярный исследователь Фердинанд Петрович Врангель. Поэтому здесь, во вступительной статье, мы остановимся лишь на самых основных моментах. Несмотря на все совершенные за два столетия русскими первопроходцами открытия в Сибири, на Севере и Дальнем Востоке, к концу XVIII столетия по-прежнему оставалось немало белых пятен, которые ждали отважных путешественников. Кроме, собственно, географических задач, российское правительство было озабочено деятельностью иностранных государств, прежде всего, Англии и Франции в Тихом океане, уточнение положения вновь открытых земель на карте, произведение гидрографических работ, позволявших более безопасно развивать мореплавание, установление и развитие связей с коренными обитателями — эти и другие частные задачи имели под собой общую цель. Россия должна была закрепить за собой свои тихоокеанские и дальневосточные владения. И именно поэтому экспедиции Биллингса-Сарычева было уделено особое внимание. Первым из офицеров, принимавших участие в путешествии, в середине сентября 1785 года покинул Петербург Гавриил Сарычев. Он же первым в начале 1786 года прибыл в Якутск. Следующей его целью был Охотск. Местные жители рассказывали, что зимой из Якутска в Охотск никто не ездит, но Сарычев, невзирая на все трудности, решил добраться до Охотска как можно быстрее. Вострок на реке Охота, он прибыл в конце марта. Здесь ему предстояло решить первую важную задачу — подготовить суда для плавания. Стоявшие здесь два корабля пришли в негодность, и молодому офицеру пришлось наладить постройку новых судов. В июле того же 1786 года в Охотск прибыл Иосиф Биллингс с остальными участниками экспедиции. Вскоре Сарычев покинул Охотск и отправился в Верхнеколымск, острог на северо-востоке Якутии. Дела по постройке судов в Охотске он передал лейтенанту Роберту Галу, еще одному участнику экспедиции, достойному отдельного упоминания. Роберт, англичанин по происхождению, был еще совсем юным 13-летним гардемарином, когда в 1774 году поступил на русскую службу. К середине 1780-х годов это был уже опытный морской офицер. После экспедиции Биллингса-Сарычева, в ходе которой Гал совершил несколько плаваний на судах «Слава России» и «Черный Орел», он вернулся в Петербург, служил на Балтийском и Северном морях. Его карьера развивалась весьма успешно. В 1797 году Гал был произведен в капитаны первого ранга, в 1802 году стал контрадмиралом. еще через пять лет вице-адмиралом. А в 1830 году, принявший русское подданство и именовавшийся Романом Романовичем, мореплаватель получил чина адмирала и был назначен архангельским губернатором. В мае 1787 года построенные в Верхнеколымске суда Палас и Есашна первым командовал Иосиф Биллингс, вторым Гавриил Сарычев, отправились в свое первое плавание. Целью путешественников было отыскание Северного морского пути в Тихий океан, однако из-за льдов и сильных туманов добиться желаемого не удалось. Тем не менее, бесполезным это плавание не оказалось. Членами экспедиции было сделано первое достаточно точное описание Чукотского побережья от Коломы до острова Айон возле губы Чаун на расстоянии 300 с лишним километров. В мае 1789 года Гавриил Андреевич по приказу начальника экспедиции вместе с десятью служителями вышел в море на деревянной Байдаре, построенной по его собственным чертежам. Задача, поставленная перед Сарычевым, была следующей — описать берег моря от реки Охота на юго-запад до реки Улькан. С этой задачей мини-экспедиция блестяще справилась, а, кроме того, по собственной инициативе Сарычев исследовал реку Алдома и Алдомский залив. Когда в начале июля Гавриил вернулся в Охотск, там уже было спущено на воду судно «Слава России». Вскоре был достроен и второй корабль «Доброе намерение». К несчастью, 8 сентября 1789 года, за несколько дней до начала похода на восток к берегам Америки, «Доброе намерение» было выброшено внезапным порывом на камни. 19 сентября «Слава России» вышла в море, чтобы перейти в Петропавловскую гавань. Путешественники перезимовали на Камчатке. В апреле 1790 года приступили к снаряжению судна. В начале мая начался второй этап экспедиции. Слава России отправилась к берегам Америки. За пять месяцев плавания, во многом благодаря усилиям Гавриила Сарычева, были обследованы и нанесены на карту крупнейшие заливы островов Уналашка. В те годы это была своего рода столица русских владений в Северной Америке. и Кадьяк, открытые и описаны несколько островов Алиутской гряды. Исследования могли продолжаться и дальше, но из-за недостатка воды и провизии слава России была вынуждена вернуться на Камчатку. 9 мая 1791 года экспедиция во второй раз отправилась к берегам Америки. В конце июня судно пришвартовалось на острове Уналашка, а 2 августа экспедиция достигла Берингового пролива. Через два дня слава России бросила якорь в заливе Святого Лаврентия на восточном побережье Чукотки. Согласно первоначальному плану, отсюда путешественники должны были пройти вдоль северных берегов Чукотки, обогнуть мыс Шилакский и попытаться дойти до Колымы, таким образом доказав, что проход из Тихого океана к северным берегам Сибири существует. Но буквально на следующий день планы изменились. На славу России прибыл переводчик Николай Дауркин, который еще в 1787 году вместе с казачьим сотником Кобелевым был послан к Чукчам. Чукча уверяли Дауркина, что море забито льдами, и пройти дальше трудно даже на Байдаре, не говоря уже о большом судне. Дауркин рассказал об этом Биллингсу и Сарычеву. Основываясь на данных переводчика, начальник экспедиции изменил первоначальные намерения и отменил плавание к Колыме. Вместо этого Иосиф Биллингс решил пересечь Чукотку от залива Святого Лаврентия до Нижнеколымского острога. 13 августа Биллингс с несколькими членами экспедиции отправился в свое сухопутное путешествие. Командование судном «Слава России» он передал Гавриилу Сарычеву. 14 августа «Слава России» покинула залив Святого Лаврентия и после нескольких дней пребывания у восточного берега Чукотки Через две недели прибыла к Уналашке. Ещё спустя три дня в капитанскую гавань острова Уналашка зашел катер Черный Орел под управлением лейтенанта Галла. Сарычев передал ему как старшему по чину офицеру судна «Слава России». Сам же принял командование над Черным Орлом». Зимовка на Уналашке была непростой. Члены экспедиции страдали от непогоды и болезней, прежде всего от цинги. а сам Гавриил Сарычев находил время для научной работы. И это, несмотря на те же трудности, умноженные на постоянные заботы о подчиненных, Он совершил путешествие вдоль берегов у Налашки, посетил несколько алиутских селений и собрал ценные этнографические сведения о коренных жителях острова. 16 мая 1792 года корабли «Слава России» и «Чёрный Орёл» покинули Капитанскую гавань. Путь экспедиции на Камчатку был проложен так, чтобы получить как можно больше полезных для науки сведений. Гавриил Андреевич уточнял сделанные ранее описи, наносил на карту вновь открытые побережья и бухты Алиутских островов, вел астрономические и гидрографические наблюдения, делал записи в дневнике, которому суждено было стать основой будущей книги. 19 июня корабли прибыли в Петропавловскую гавань. Галл и Сарычев ждали известий от Биллингса, однако начальник экспедиции не объявлялся. Чтобы не простаивать зря, 6 августа Сарычев вывел «Чёрный орёл» в море с целью провести наблюдение и описать Охотское море. 18 сентября катер пришвартовался в Охотске. Здесь Гавриил Андреевич узнал, что Биллингс завершил, в целом благополучно, хотя многие из поставленных целей не были достигнуты, свое путешествие. и находятся в Якутске. Туда же отправились Гал, Сарычев и их товарищи. В начале августа 1793 года вся экспедиция собралась в Якутске. После необходимых завершающих этапов работы офицеры выехали в Петербург. В апреле 1794 года Гавриил Сарычев прибыл в столицу. Северо-восточная экспедиция подошла к своему завершению. Несмотря на то, что не удалось совершить все задуманное, ее результаты в целом, без какого-либо преувеличения, потрясающие. Но об этих результатах в первое время не знал практически никто. Как такое могло случиться? Ситуация, на первый взгляд, странная, но в общем характерная и не раз как в прошлом, так и в будущем повторявшаяся. Иосиф Биллинг составил свой отчет о северо-восточной экспедиции. В Адмиралтейств коллеги с ним ознакомились и поставили на полку. Та же судьба постигла и дневник Гавриила Сарычева, над которым он непрестанно работал в течение нескольких лет, как во время путешествия, так и после его окончания. Официальная причина — нехватка средств. Еще один мотив отказа в публикации — секретность. По каким-то неведомым причинам результаты северо-восточной экспедиции должны были оставаться тайной. В свое время похожая судьба постигла карты и дневники участников Второй Камчатской экспедиции, и, как в случае с путешествием Витуса Беринга, первыми о результатах экспедиции Биллингса Сарычева узнали за границей. В Лондоне вышла книга об этом путешествии, автором которой был Мартин Соур Зауэр, исполнявший обязанности секретаря Иосифа Биллингса. Гавриил Сарычев тем временем продолжал служить во флоте. К началу XIX столетия он уже дослужился до звания капитан-командора, получил под свое командование большой 74-пушечный корабль «Москва». Наконец появилась надежда и на издание дневника. Судьба свела Сарычева с Иваном Логиновичем Голенищевым-Кутузовым, флотоводцем и ученым, в начале XIX века входившим в состав адмиралтейст коллегии, а впоследствии с 1827 по 1845 год возглавлявшим ученый комитет морского ведомства. Голенищев-Кутузов сумел привести в движение нужные колесики, и в 1802 году книга под характерным для тех времен длинным названием «Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану» в продолжение восьми лет при географической и астрономической морской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса, с 1785 по 1793 год увидела свет. В последующее издание 1811 года также были включены описания путешествия Иосифа Биллингса через Чукотку и плавание капитана Роберта Гала на корабле «Черный Орел». Это было счастливое время для Гавриила Андреевича. В следующем после долгожданного выхода книги 1803 году Он познакомился с Анастасией Васильевной Мацкевич. Она была фрейлиной великой княгини Елены Павловны. Символично, что судьба свела Гавриила и Анастасию в море во время плавания из Кронштадта в Росток. Свадьба состоялась год спустя, в августе 1804 года. Что же касается дел служебных, то с 1802 по 1806 год Сарычев руководил работами по гидрографическому описанию Балтийского моря. В 1808 году Гавриил Андреевич был избран почетным членом Адмиралтейского департамента. Этот департамент представлял собой коллегиальный орган, в ведении которого находились все научные работы флота со званием генерал-гидрографа, а в следующем году стал почетным членом Петербургской академии наук. Надо сказать, что слово «почётный» В данном случае не означало, что Сарычев исполнял роль свадебного генерала. Он принимал активное участие в научной работе и на протяжении двух десятилетий фактически руководил всеми гидрографическими исследованиями в Российской империи. В 1808 году увидела свет его новая книга «Дневные записи плавания» вице-адмирала Гаврилы Сарычева по Балтийскому морю и Финскому заливу, 1802-1805 годах с астрономическими и геодезическими наблюдениями, принадлежащими к поправлению морских карт. Гавриил Андреевич, возможно, и хотел бы уделять еще больше внимания науке и путешествиям, но международная обстановка в те годы требовала от него иного приложения сил. Он принимал участие в русско-турецкой войне 1806-1812 годов Затем в войне с Францией. Только с середины 1810-х годов, когда Наполеон был окончательно повержен, прославленный мореплаватель смог сосредоточиться на научной работе. Взяв бразды правления в Адмиралтейском департаменте в свои руки, Сарычев определил главные направления исследований, которых надлежало придерживаться российскому флоту. Во-первых, по-прежнему в приоритете был русский север. Многое было сделано и открыто как предшественниками Гавриила Андреевича, так и им самим, но еще больше предстояло сделать. Сарычев сформулировал свои соображения в «Записке о морских берегах», которые надлежит описать, поданную в конце 1818 года на рассмотрение морскому министру Маркизу де Траверсе Жан-Батист привода Сансак Маркиз де Траверсе на русской службе Иван Иванович де Траверсе. Годы жизни 1754-1831. Российский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом. Морской министр России в 1811-1828 годах. По некоторым оценкам, во многом именно по вине де сперва Черноморский, а затем и весь российский флот, пришел в упадок. В этом обстоятельном труде Гавриил Андреевич обозначил основные районы и объекты, провести исследования которых было необходимо для усовершенствования вновь сочиняемых при Адмиралтейской чертежной морских карт. Имевшиеся в наличии карты, составленные по большей части еще в первой половине XIX века, явно устарели, и требовалось выполнить работу, которую сам Сарычев провёл в свое время на Балтике. Необходимо было также исследовать и нанести на карту устья хотя бы самых главных рек Сибири, обе Енисея, Лены. Второе из направлений, которыми вплотную занимался в то время Гавриил Андреевич, это снаряжение новых экспедиций. Первое четверть XIX столетия вообще стала для России географическим бумом, и в этом была немалая заслуга Сарычева. В бытность его руководства Адмиралтейским департаментом и при его непосредственном участии было снаряжено более 30 морских экспедиций, в самые разные уголки планеты. К числу самых выдающихся из этих путешествий можно отнести следующее. Плавание на шлюпах открытия и «Благонамеренный» под руководством капитана лейтенанта Михаила Васильевича с целью отыскания прохода через Берингов пролив из Тихого в Северно-Ледовитый океан. Экспедицию 1820-1824 годов под командованием Врангеля главной задачей которой было исследование северо-восточного побережья Сибири и, наконец, первую российскую антарктическую экспедицию Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В середине 1820-х годов увидели свет второе издание труда Сарычева «Геодезические и гидрографические правила снимать находящиеся на земле поверхности местоположения, измерять глубины морей, заливов и рек, и все оное означать на морских картах. И новая работа под названием «Атлас северной части Восточного океана». Опубликованные в этом атласе карты северных районов Тихого океана долгое время оставались единственными и использовались не только в России, но и за рубежом. В 1827 году Гавриил Андреевич снова был вынужден отвлечься от дел научных. На этот раз после его назначения на должность главного командира и военного губернатора Кронштадта. В апреле 1829 года, по другим данным, в 1830 году, Сарычев был произведен в чин полного адмирала. В 1830 году в разных частях страны вспыхнула эпидемия холеры, докатившаяся со временем и до столицы. Одной из ее жертв стал Гавриил Сарычев. Болезнь не оставила шансов уже пожилому моряку, организм которого... и без того перенес немало испытаний в самых суровых условиях. 30 июля, 11 августа 1831 года, Сарычев скончался в Санкт-Петербурге.